Глава 6. Больше приключений на мою душу не выпало. Ближе к вечеру добираемся до какой-то китайской деревушки, где расквартирован мой взвод. Отсюда до линии фронта с десяток вёрст почти тыл, хоть и не глубокий. Канонада и ружейная пальба не слышны. Обе армии, и русская, и японцы, набираются сил и заลิзывают раны. Скачем по высохшему руслу реки, которое используется здесь как дорога. Попутно обращаю внимание на высоченные заросли проса, так похоживы на кукурузу. Скоробут называет его гаоляном. Гаолян тут повсюду. Если противник захочет, может спокойно подобраться по нему и ни одна зараза не заметит. Делаю про себя отметку. Работников на полях нет. Уже поздно. Но пару раз нам встречаются одинокие китайцы в своих смешных шляпах. Лично я им завидую. Маленький козырёк фурашки не спасает от палящих лучей солнца. Всё-таки нынешняя форма мало приспособлена для такого климата. Не придумали ничего вроде широкополых шляп-панам, какие носили советские военнослужащие, например, в Средней Азии. На въезде в деревню двоечасовых. Бойцы, как я понимаю, из моего взвода, оба невысокие, в лучшем случае метр 60, степные мужички лет 30, а не безусые парнишки-срочники. Это радует. У таких подчинённых шило в одном месте не играет. Хотя в армии всегда была популярна поговорка: лучше иметь два шкафа, чем одного отличника боевой и политической подготовки. Всё-таки взрослый мужик есть взрослый мужик. Меньше неприятных сюрпризов и взбрыкиваний. Если воюют, так воюют. Солдаты узнали меня, козяряют, а лица, кстати, довольные. Похоже на настоящего Гордеева, толковый командир. И к подчиненным относятся нормально. Значит, будет меньше проблем при налаживании отношений. Обращаю внимание, во что они одеты и обуты. Мундиры явно обносившиеся, как это часто бывает в боевых частях. На фронте одежда просто горит. Но хотя бы не рвань и лоскуты. Цвет явно не уставной. Какая-то странная импровизация от жёлто-зелёного до голубоватого оттенка. Не иначе пытались красить белые заметные гимнастёрки кустарным способом. На ногах вместо сапог обмотки и что-то вроде мягких туфель. Хатиев спросил ординарца: "Что это за обувь?" "Улы, китайские бушмаки", поясняет Скоробут. "Сапоги уж больно быстро разбиваются на сопках, да и шум от них изрядный, а мы ж разведка, нам тихо нужно ходить". Киваю. Оказывается, проблема с обувью штука вечная. Только ленивы, наверное, не критиковал откровенно неважного качества берцы, в которой ходила армия моего времени. Не зря многие старались купить кроссовки или гражданские ботинки. По идее, после возвращения из госпиталя полагается представиться родному, вернее командиру эскадрона. Но надо ехать в соседнюю деревню, да еще и на ночь гляде. Думаю, подождет непосредственный командир до утра. Поднимать бойцов тоже не хочу. Пусть мужики выспятся. На войне ценна каждая минута спокойного сна. По себе знаю. Попутно вспоминаю, что мне известно о драгунах. Коим я официально принадлежу. Не так уж и много. По сути, это конная пехота, некий аналог ВДВ, только средством доставки является лошадка, а не самолёт. Прибыв на нужное место, спешиваемся и идём в бой. То есть в сабельные рубки не участвуем. Оно, пожалуй, и к лучшему. Кавалерист из меня так себе. Вам сюда, в эту фанзу, указывает ординарец на небольшой домик с саманными стенами и какими-то странными окнами. Не сразу догадываюсь, что это полупрозрачная бумага. Выделенная мне комната стоит особняком и выглядит побогаче других. Видьма для взводного растарались, выбрали хату получше. На лавочке у дверей сидит пожилая женщина с широким скуластым лицом и узкими глазами-щёлочками, очевидно, хозяйка квартиры. При виде меня она встаёт и начинает что-то лопотать. "Это она радуется вашему выздоровлению", поясняет Скоробут. "А ты что, по-китайски говорить умеешь?" Нам думавым со всеми общий язык положено находить, с достоинством отвечает ординарец. Вы ваш бродь почевать, ложитесь, у них тут каны тёплые с подогревом. Прости, что у них тёплые каны? Ну, вроде наших нар, терпеливо поясняет солдат. Китайцы их греют, чтобы спалось, значит, теплее. Так что ложитесь спать смело, а я утром вас разбужу. Сон дел хорошее. Захожу в избу. И сразу замечаю, что потолка здесь нет. Крыша идёт сразу со стены. Наверху парочка жердей, на них сушатся какие-то тряпки. Нахожу нары, о которых говорил скорабод. Постельного белья само собой нет, но ну да ничего. И не в таких условиях ночевать приходилось. Снимаю себя мундир, разуваюсь и в нательном белье ложусь на кан. Он действительно тёплый, греет не хуже печки. Засыпаю практически сразу, стоит только закрыть глаза. Просыпаюсь от чьего-то присутствия и сразу вижу рядом с собой скорабута. "Пора, ваш бродь", говорит он. Который час? 6 утра. Вместо моего мундира висит другой, тоже какого-то странного цвета, знакомая смесь зелёного и жёлтого. Это что такое? Простите, ваш брат. Вас ведь в прошлый раз из-за белой гимнастёрки чуть не подстрелили. У нас тут парадов нет. Вот я и взял на себя смелость один мундир китайцам отдать, чтобы они его, значит, перекрасили. А это за место сапог. Протягивает тон, а ну че и мягкие туфли. Ругаться на домового не хочется. Он и впрямь заботится о командире. Не хочет, чтобы тот выделялся белой вороной. Кстати, вот к чему можно будет приложить мозг и после знания. продумать маскировочный костюм, в котором будет легче ходить на разведку. Ну и делать это уже не на кустарном уровне, а профессионально. Не зря англичане по итогам англо-бурской на цвет хаки перешли. Нам ещё только предстоит такое открытие, и чем раньше, тем лучше. Да тут просто поле непохонное. Личный состав уже выстроен, ожидает распоряжений. Ну что ж, посмотрим, что за взвод у меня по дружьём. Выхожу во двор, где в одну линию стоят драгуны. И сразу первое разочарование. Взвод только на бумаге, по факту полтора отделения, то есть 15 бойцов. Среди них один младший сержант, судя по двум лычкам на погонах, вернее младший унтер-офицер, если мне не изменяет память. Почему так мало? Тихо спрашиваю у скоработа. Нас в боях хорошо потрепало, а пополнения не шлют, виновато отвечает ординарец, будто от него зависит этот вопрос. Я прошёлся вдоль строя, чувствуя обращённые на меня 15 пар глаз. Любопытства в них не было. Всё-таки для них я прежний командир, вернувшийся из госпиталя. Унтер подходит с докладом. Слава богу, раненых и больных нет, и лошади целы. Боевых задач на сегодня не планируется, все ждут распоряжений вышестоящего начальства. Благодарю за службу, хвалю я. Физиономия унтера остаётся невозмутимой. Кто командовал взводом до моей выписки? Снова тихо спрашиваю из карабуто: "Дык это Савелич, то есть младший унтерофицер Бубнов". Вытягивается в струнку скарабут. "Унтерофицер Бубнов", громко рявкаю я. "Я отправляюсь командиру эскадрона, остаетесь за старшего". "Слушаюсь", отвечает тот, а молит греется. Упачки и унтер ты у меня оказывается не просто. "Вольно, раза идис". Распускаю драгун, а сам спрашиваю из карабуто. Кто у нас Бубнов? Кроме того, что унтер, артинариз догадывается, о чем речь. Леш и он, ваш брать. С опаской смотрю на Бубнова. Вроде и подчиненный, но гражданская специальность внушает уважение. Я в той жизни вроде не особо суверенным человеком был, но в Лешах почему-то верил. И истории, как люди могли часами плутать на одном месте, сказками не считал. Надежный. Как Кремень. Вы же лично его выбирали. В компании верного ардинарца едем к Комеску, род мистру Шамхалову. Пытаясь разведать у скарабуто, как к тому солдаты относятся, но ничего определенного узнать не могу. То ли стесняется при мне открываться, то ли опасается последствий, ниждень чинам за глаза говорить начальству не положено. И снова вокруг бескрайние поля гаволяна, а где-то впереди сопки. У Шамхалова породистое кавказское лицо. Оказывается, он князь, но между своими офицерами принято обращаться без чинов. Невысокий, тонкокостный, но при этом полный энергии. Перед моим визитом из Фанзы Шанхао во вбегает молодая китаяночка, старательно пряча лицо рукавом халата. Похоже, половая жизнь у князя такая же бурная, как и горная река. Штабс-ротмистр, довольно всплескивает руками командир. Рад видеть вас в здравии. Мне говорили, что в госпитале санитарочки чуда как хороши. При чем окивает он? Боюсь, у меня было мало возможности оценить их красоту. Долгое время пробывал в беспамятстве, поскольку мне с ним служить и служить во избежание вопросов рассказывая своей амнезии. И что? Вот так совсем-совсем ничего не помните? Хмурится князь. Ну, воевать я еще не разучился. Успокаиваю я его. Шамхалов облегченно вздыхает. Потеря боевого взводного в условиях дефицита кадров штука неприятная. Слава Аллаху, а то я уже подумал, что придется дать вашему взводу другой приказ. Никак нет, готов выполнить любое поручение. Бодрый рапортую я. Тогда слушайте, штаб-ротмистр. Есть подозрение, что неприятель может обойти нас с правого фланга в верстах в тридцати отсюда. Надо бы выяснить, так ли это. Если будут замечены неприятельские колонны, не вступая в бой, ретироваться и сообщить мне. А я уже передам сведения в штаб полка. Выдвигаться нужно немедленно. Начальство крайне обеспокоено. Есть разрешить выполнять? Ступайте, и да хранит вас Всевышний. Для выполнения такого задания пришлось задействовать весь взвод. Ну, то, что от него осталось. 30 верст, примерно 32 км, почти суточный переход верховыми. Потратив на сборы меньше часа, взвод выехал в указанном направлении. Выяснилось, что только артиллерцам и унтерам таланты среди моих бойцов не исчерпываются. Нашелся еще один самородок, нижний чин и политов. Он приходился сородичем Бубнову и был банником. В отличие от унтера отличался скверным характером, любил поворчать, но все-таки оставался справным солдатом, как сообщил Скоробуц. Подумав, я отправил обоих родственников в авангард. Если возникнет какая-то проблема, передовой отряд заметит её и предупредит нас. Не разы не два навстречу нам попадались воинские команды. Шли под палящим солнцем пехотинцы со скатанными шинелями и холщовыми мешками, перекинутыми через оба плеча. Многие давно не брились и заросли бородами. То тут, то там встречались китайцы, работавшие на полях. Война страшила их меньше всего. Вдалеке загремело канонада. Привычные к обстрелам лошади даже ухом не повели, продолжая ход. Мы проехали несколько часов, так и не вступив в стычку. Видимо, начальство перестраховалось, придумав обход с флангов. Ваш брать, взгляните, указал вдруг вперед скоробуд. В отличие от него у меня не было орлиного зрения и видеть в темноте, как кошка, я не мог. Пришлось воспользоваться биноклем. Сквозь окуляры удалось разглядеть усердно нахлестывавшего лошади политва. Он скакал один, без бубнова. Вряд ли наш банник оставил бы в беде родича, значит тут что-то другое. Ваш брат японцы, задыхаясь, сообщил он, поравнявшись со мной. Много, посерьезнил я. Шроты нуберёшь и да ваш брат следом за ними идёт абоз, десятка два телег с чем не знаю. Абоз? заинтересовался я. Откуда тут взяться абозу? По идее он должен передвигаться где-то в неприятельском тылу. А ну прибавим ходу ребятки, велел я драгунам. На перекрестке двух дорог мы скрылись в высоченном гаоляне, спрятавшем нас от чужих глаз. Там нас ждал Унтар. Японцев пока не было видно, но если Авангард не ошибся, их целая рота, то для нашего взвода это не посильная цель. А вот Абос – это всегда была лакомая цель для армии любой страны. Унтар, офицер, позвал я Бубнова. Слушаю. Ваш брат. Можешь показать, на что способен? Что сделать-то, ваш брат? Закружи японцев. Пусть эта рота оторвётся от Абоза и пойдёт, скажем, в левую сторону, подальше от наших. А Абос пусть ездит вперёд. Это возможно? Бумнов задумался. Всю роту обмануть не смогу. Их человек сто, а то и больше. А ты не всю роту. Ты их офицером, голову задури. Пусть они приказы дают. Солдаты народ подневольный. Что говорят, то и делают. Эх. В нашем лесу был бы с подручней, там каждая осинка и берёзка своя помогут, но я попробую. Если что, они в защиту ваш бродят. Попробуй, голубчик, старшим унтером тебя сделаю. Показалась колонна японской пехоты, впереди которой верхом горцал офицер. Неприятелю тоже нечем было хвастаться. Такие же ободранные, голодные солдаты, как и на нашей стороне. Странно, конечно, что без авангарда. Ну да, это не моя главная боль. Он торопился на корточки, закрыл глаза, жал голову руками и что-то забормотал. Его лицо покраснело, на висках проступили синие прожилки вен. Японцы приближались все ближе и ближе. Я начал было жалеть о своем решении, но тут произошло чудо. Офицер наконец внезапно свернул в нужную сторону, а следом за ним последовала вся колонна. Они постепенно удалялись от нас все дальше и дальше. Появился обоз. Никто из кучеров и нескольких солдат сопровождения не заметил странного маневра основного отряда, а бос степенно покатил вперед. Выждав с полчаса, чтобы колонна удалилась на достаточное расстояние, я коротко приказал: "С Богом, братья! Наша атака оказалась внезапной для врага. Нам удалось сбить передние и задние телеги японцев, они преградили дорогу для остальных, а бос застрял. Пошла жара. Верховным действовать было невозможно." Я спрыгнул с коня и бросился к ближайшей подводе с револьвером в руке, чуть было не запнувшись о висевшую на баку шашку. Кучер, гражданский, выпустил вожжи из рук, но сидевший возле него солдат в сеней полевой форме и фуражке с жёлтым околышем вскинул винтовку, целясь в меня. Я выстрелил в него на бегу. Сначала промазал, но вторая пуля сбила пехотинца с облучка, он упал на землю. Ещё одного японца пристрелил, следовавший за мной тенью скоробот. Короткая стычка закончилась тем, что остальные японские солдаты побросали ружья и подняли руки вверх. Я огляделся и не заметил своего унтера. Где Бубнов? У перекрёстка остался. Все силы, чтобы японца столько сбить, положил. Понял? Кивнул я и отправил одного из бойцов за унтер офицером, а сам принялся осматривать добычу. Большинство повозок были нагружены оружием и боеприпасами. В двух нашли съездные припасы, а в одной нас ждал сюрприз. Она была под завязку набита медицинским инструментом. Что ж, теперь есть чем отблагодарить любезнейшего Сергея Ивановича, главврача госпиталя. Думаю, такой подгон будет ему в самый раз. Кроме того, наряду с обозом у нас было полтора десятка пленных солдат потенциальных языков, не считая гражданских, дождавшихся возвращения Бубнова. Я приказал ему скакать командиру эскадрона с донесением, что японцы действительно пытаются обойти нас с фланга, а сам с бойцами приступил к сопровождению взятых трофеев в наш тыл.